Так, подожди. Давай по порядку. Значит, вчера, пока я был в ванной, сюда снова звонил барон. Трубку взяла ты. Конечно. Торопливо подтвердила охотница. Я сидела вон там. Смотрела мультики по телевизору. А Капрал все мялся у ваших дверей неизвестно зачем. Какой-то он не такой все-таки, правда? ну да речь не о нем. Так вот. «Шла какая-то новая серия про...» «Не отвлекайся!» «И тут звонок!» Плавно перешла рыжая свидетельница. «Телефон аж подпрыгнул!» «Мне разве трудно?» «Я протянула руку, взяла, молчат!» «Не то, чтоб трубку бросили или не соединила, а именно молчат!» «Я и малекаю, а там все равно не гугу!» «И многозначительно так!» ну, «Ну, думаю, не хотите говорить, не надо!» «Понятно. С какого раза попросили Сабрину?» «С третьего, но, ну, может быть, и с четвертого, не сразу, в общем!» «А это важно очень?» «Не знаю. Я поскреб подбородок. Иногда мне кажется, что в доме полно жучков и камер скрытого наблюдения. В прошлый раз он словно точно знал, что к трубке подойдешь именно ты. Но если вчера спросил Сабрину только с третьей попытки...» «Нет, это типичная параноя Енот был бы в курсе, он здесь каждый гвоздик в лицо знает». Уж подслушивающее устройство он бы заметил. «А если...» — напряженно наморщила лобик Ева. «Они следили за нами в окно?» «Ну, с биноклем каким-нибудь!» «И почему самые простые решения приходят в голову поздно, да еще и не в мою?» При современной оптике слежка на расстоянии в 2-3 километра сложности не представляет банально до да жути. Знаешь, ты почти наверняка права. Я очень этому рад, а то уже был готов приписать барону сверхъестественные способности. Переоценивать врага также опасно, как и недооценивать, философски изрекла краса и гордость тынды, принимая вид тертого в боях генерала. Я, конечно, не подслушивала, о чем они там конкретно говорили, но по отдельным обрывочным фразам поняла. Ее на что-то уговаривали. Скорее всего, она просто выкупила нашу свободу. Да, вообще-то она красивая. Кто? Не понял я. Сабрина. Ни к силу, ни к городу, спустилась вспоминать Ева. Я ей сразу сказать хотела еще, когда она из ванной вышла вся обнаженная, а обнаженная — это в искусстве, из ванной голая, вот, и красивая такая. Ее, наверное, все художники лепили. Давай вернемся к делу, — сухо напомнил я. Мой багаж романтичных воспоминаний был гораздо богаче, а значит, сложившейся ситуации причинял куда больше боли. Охотница вздохнула, скромно сложив ручки на коленях, и приготовилась слушать. «Ты не запомнила чего-нибудь такого, что могло бы натолкнуть нас на местонахождение тайного убежища барона? Ведь Сабрина поехала туда, значит, она уже знала адрес. Случайно не мелькали названия улиц, районов, исторических памятников, рек». А разве тут не одна Волга? Город изрезан вдоль и поперек кутумом, кривой балдой, варвациевским каналом, золотым затоном. Добавь еще Лебединое озеро. Ну? Ничего такого не звучало? Вроде нет, хотя... Мучительно сощурясь, она старательно отлавливала ускользающую мысль. Сейчас, сейчас, вот... «В центре!» Сабрина один раз сказала «в центре!» «Точно! Теперь мы ее сразу найдем! А где в Астрахани центр?» «Считай, везде город маленький!» «Нет, так не бывает!» Уперлась разгоряченная охотница «Вот если бы вы были самым главным вампиром и прятались в центре, куда бы вы постарались залезть?» «В Кремль!» Автоматически брякнул я Вообще-то это смешно. У нас красивый древний Кремль. Роскошный архитектурный ансамбль на Заячьем бугре. Действующий храм, могилы святых отцов, вотчина астраханских и янатаевских архимандритов. Православное, чистое, освященное место. Место, где никто не будет искать. Правда, колокольный звон. Для вампира это, мягко говоря, неприятно. Но если прятаться под землей, то, в принципе, вполне возможно. Потому что это глупо. Так не бывает. Так не должно быть. Мне показалось, что перед глазами всплывает знакомая строчка из пластилина колец. «Пусть отыскавший плачет». Отыскавшими будем мы, а вот кто будет плакать. И так барон тоже не боится ставить действительность с ног на голову. Вот и отлично. Там есть одно такое место. Где? В центре. В Кремле. Терпеливо начал я. Композиция крепостных стен при взгляде сверху напоминает ломаный треугольник или своеобразную трапецию. Так вот, в самой середине Кремля есть одно местечко, которое издавна считается проклятым. Не знаю, что там было раньше. Но еще в царские времена выстроили небольшой одноэтажный дом с пятью комнатами и подвалом под гауптвахту, Может быть, там произошло какое-то злодеяние, может, еще что. Но покоя не было никому. Во-первых, она не разгорела, когда использовалась как склад. В советские годы в ней размещался ресторан «Огонек». Он тоже не избежал злой участи и был закрыт. А все руководство отдано под суд. Кто только не занимал потом полуразваленный домик от выставочного зала до театра «Кукол». Люди делали ремонт, вкладывали средства и уходили. Рано или поздно, но уходили все. Аура этого места не давала возможности пробиться хоть чему-то светлому. А что там сейчас? Заколоченные развалины. Никто не знает, какие тайны они хранят. На вкус вампира самое то. Если бы я был бароном, так, пожалуй, «Дэн, чтоб тебя хма, Вильяма, на кма под броневиком с насосом!» В гостиную с серым ураганом ворвался взъерошенный капрал. Его буквально распирало от ярости, но не от отчаяния. «Значит, она жива, а в ближайшие пять минут ей почти ничего не угрожает». «Вы еще расселись тут, а там ума в ма, Сабрина, между прочим, рма и ёма при лёнях!» «Я знаю». «Мы знаем», — деликатно поправила Ева. Енот сбился, подозрительно глядя на наши спокойные физиономии, но решил попробовать еще раз. А ну встать, дма, слма, постойте смирно, чтоб тут у меня шма, пма, нам, ма нам вма думать не смели. Товарищ боевой, тма и бма пропадает, а вы, хма, разговоры разговариваете. — Сядь, — попросил я. Хватит маяться дурью, изображая пьяного героя-прапорщика. На Еву ты, возможно, еще и произведешь впечатление, на меня этим уже не купишь. Какого жма, Дэн? Привидение плавно зависло над креслом, разом сменив тон с развязанного на деловой. Я жестом попросил охотницу не вмешиваться без всяких предисловий, переходя к делу. Она уехала утром. Ты слышал короткий шум борьбы в мансарде, но приплыл поздно, а так как развязать девушку не мог, то в погоню. Почти наверняка догнал Феррари и, выяснив суть, всю дорогу пытался убедить Сабрину не совершать опрометчивого поступка. Все тщетно. Вы доехали с ней до Причистинских ворот Кремля, где ее встречали гончие с разрешением на въезд. Сколько помню, не каждое привидение может появиться там даже ночью, а уж днем ты бы и нос усунуть не посмел. Однако быстро догадался, что пора объявлять боевую тревогу и помчался сюда. «Теперь давай поправки и уточнения по теме доклада». «Вопросов нет, пома-чма, так сказать. По сути, изложено верно», — фыркнул он, зачем-то подмигивая Еве. «Вот и замечательно. А сейчас мы пойдем и заберем оттуда Сабрину». «Пошли!» — радостно вскочила бодрая сибирячка. Такое впечатление, словно ей совершенно все равно, куда идти и зачем — Лишь бы со мной. Именно такой соратник и был мне сейчас нужен, горячий, бесстрашный и уверенный во мне на все 100 У тебя есть план? Серьезно спросил Капрал. Плана в его понимании, то есть четкого, логичного и стратегически обоснованного, разумеется, не было. Но было ощущение, какая-то смутная интуиция, позволяющая едва ли не на ощупь разглядеть в тумане очертания зыбкой мечты и сделать ее реальностью. Я улыбнулся. Может быть, впервые за многие годы. И, возможно, мой оскал скорее походил на гримасу масок греческой трагедии. Пусть. Я чувствовал, как сердце ускоряет ритм, и все страхи становятся пустыми. Но... «Мне понадобится твоя помощь!» «Эх, Мак, Мас, Мат, Ма! Твою туда же! Погнали!» «Разумеется, но не все сразу!»